Убедите ее быть благоразумной. Вы на этом выиграете довольно много. Я не хочу обманывать вас. Обвинение в том, что вы участвовали в сокрытии преступления Корнелии, все равно будет выдвинуто, даже если вы и выдадите нам Милиту. Но каким бы ни было решение Сената, я могу обещать вам, что вы отделаетесь просто недолгой ссылкой, Не давайте мне сейчас окончательного ответа, мой децан. Обдумайте хорошенько то, что я сказал вам. И вы придете к выводу, я в этом уверен, что другого разумного выхода не существует. Постарайтесь спасти Мелитту от пытки, а себя от смерти. И сегодня же отправьте всю свою движимость за пределы Италии, На те 2-3 года, которые вам придется пробыть в изгнании. Могу вам обещать, что Нарбан будет смотреть на это сквозь пальцы. Поверьте мне, я советую вам по-дружески. Когда Миссалин удалился, Дициан сказал себе, что, вероятно, и императору, и его советникам нет никакого дела до погибшей Корнелии. Для них важно вернуть Домициану утраченную популярность. Ясно было и то, что Сенат уже не сможет рассчитывать на поддержку широких масс, если ему придется снова отказаться от позиций, которые он за последнее время отвоевал в своей борьбе с императором. Это Дициан знал точно. Имеет ли он право помочь императору и снова обессилить Сенат, только ради того, чтобы спасти свою жизнь? Он не имеет на это права. Но если он пожертвует собой, какая от этого будет польза? Он может сделать так, что Мелита исчезнет окончательно. А какие меры примут тогда Миссалин и Нарбан? Они его схватят. Они пытками вырвут у него признание. Как и почему он спрятал Мелитту? Нет. Это ничего не даст. Победу над Сенатом, которую император в конечном счете все-таки одержит, жертва Дициана лишь отсрочит на 2-3 недели, но отвратить не сможет. Дициан сообщил Мессалину, где находится Мелитта. Дициану приказали молчать. Он не имел права выезжать из своего поместья, За ним следили. Мелита была сейчас же арестована. Домициан многозначительно улыбался, довольный. У меня надежные друзья, сказал он Миссалину. У меня надежные друзья, сказал он Нарбану. А в тесном кругу своих министров, куда входили теперь только Регин, Марул, Анибас и Нарбан, он заявил. «Пусть это пока остается между нами. Мы еще не возбуждаем дело против Дитсана. Пусть господа сенаторы спокойно продолжают действовать. Сначала посмотрим, в чем еще они будут обвинять Лигария и нас». Его улыбка стала шире. «Пусть враги Империи идут все решительнее навстречу своей гибели». Мы можем подождать. Итак, господа из сенатской оппозиции понятия не имели о происшедшем, о том, что император обладал теперь возможностью положить конец упорным толкам о невиновности висталки, когда ему заблагорассудится. Наоборот, все они, Гельвидий, Приск и прочие участники сенатской оппозиции, воображали, будто им удалось уже восстановить республику и действительно оттеснить императора на указанное ему конституции место. Будто он всего только первый среди равных, а они и в самом деле первейшие из его подданных. Старик Гильвидий расхаживал сияющим видом. Его морщинистое лицо помолодело от гордости, рожденной этой победой. Он чувствовал себя великим республиканцем, защитником правого дела, Он отомстил Лигарию и императору за угнетение испанцев. Он сиял от самодовольства. А с ним и другие вожди сенатской партии, Приск и его единомышленники, семья казненного Пета, Фания, Гротилла...